Александровская колонна. Где установлен? Город Санкт-Петербург, Дворцовая площадь. Когда установлен? 1834 год. Размеры. Высота скульптуры 6,5 метров. Высота колонны 41 метр. Создатели памятника. Архитектор Манферан, скульптор Орловский. Александровская колонна дополнила композицию арки главного штаба, которая также была посвящена победе в войне 1812 года. Согласно желанию Николая I, ангел был установлен лицом к Зимнему дворцу. Александровская колонна была установлена на Дворцовой площади Санкт-Петербурга по указу Николая I в честь победы его старшего брата Александра I над Наполеоном. Монумент был построен по проекту архитектора Агюста Манферана, того самого, который незадолго до этого воздвиг Исаакиевский собор. Изначально Манферан предлагал возвести на Дворцовой площади гранитный обелиск, но Николай I указал архитектору, что памятник должен быть построен в форме колонны и при этом превосходить высотой Вандомскую колонну, установленную в Париже в честь побед Наполеона. Материал для колонны и постамента был найден в одной из каменоломен Финляндии. И заготовку для колонны весом более 650 тонн и камень для постамента весом более 400 тонн вырубили из одной огромной гранитной скалы. Затем камни были доставлены в Петербург на специально построенном боте под названием «Святой Николай». И начались работы по установке фундамента и постамента. Фундамент делали тем же способом, что и для колонн Исаакиевского собора. В котлован глубиной более 4 метров было забито 1250 сосновых свай. Затем на них установили фундамент из каменных блоков толщиной более полуметра, а потом на фундамент был выдружен монолит постамента. Тот самый камень весом более 400 тонн. Интересно? что для соединения фундамента и постамента Монферран применил особый раствор — смесь цемента с водкой и мылом. Именно добавление мыла в цементный раствор позволило немного двигать гигантский монолит, чтобы правильно расположить его на фундаменте. Сложнейшей технически, но при этом и самой зрелищной операцией была установка на пьедестал, собственно, колонны. Для того, чтобы поднять ее с помощью системы блоков, потребовались 2000 солдат и 400 рабочих, которые меньше чем за два часа установили колонну вертикально. Наблюдали за установкой колонны прибывшая императорская семья и тысячи зевак, которые заполнили не только площадь, но и крышу и окна здания генерального штаба. На вершине колонны установлена фигура ангела работы скульптора Бориса Орловского. Ангел держит в левой руке крест, а правую поднимает к небу. Согласно проекту Манферана, фигура ангела опиралась на стальной пруд, но позже он был удален, и при реставрации уже в XXI веке выяснилось, что ангел стоит наверху за счет собственного веса. Александровская колонна — самый высокий монумент в мире, выполненный из цельного гранита а также третья по высоте из всех монументальных колонн после колонны Великой Армии в булон мер и Трафальгарской колонны в Лондоне.